Первые паравинги начали строить лет через сто после появления цепелей. Люди убедились, что способны летать. Энтузиасты задумывались над созданием новых машин, тяжелее воздуха. Не потому, что цепели не нравились. Просто хотелось нового. Людям это свойственно. Но хотеть нового и добиться его – это разные истории. Самые ранние паравинги, как и следовало ожидать, были никуда не годные. Оснащенные тяжеленными паровыми двигателями, перегруженные собственным весом, они с трудом пробегали до конца поля и в лучшем случае неловко подпрыгивали, вызывая безудержный цепорский смех. Через некоторое время серьезные люди поставили на аппаратах тяжелее воздуха крест, однако поторопились. Людям это свойственно – торопиться. Годы складывались в десятилетия и века, а число приверженцев сумасшедшей идеи не уменьшалось. Ведь самый простой способ прославиться – совершить невозможное. И энтузиасты бились над тем, чтобы поднять в небо самолеты. Постепенно пришло понимание, что крылья должны быть неподвижны. На первых паровингах они неуклюже трепыхались, имитируя маховое движение птиц. Пришло понимание, что крылья не должны быть плоскими, додумались до подъемной силы, заложив основы аэродинамики. Разработки энтузиастов обогащали всю науку герметикона, но к собственной цели они приближались с мучительной неторопливостью. Главным препятствием создания полноценного паравинга был чересчур объемный и тяжелый паровой механизм, работающий на философских кристаллах. Лишь получение легкого, но прочного ильского сплава, создание паротурбинного кузеля и современных тяговых электродвигателей, тоже тяжелых, но способных развивать необходимую мощность, позволило крылатым машинам наконец-то подняться в небо. Но достойного места они так и не заняли. Да, паравинги были быстрее цепелей, менее зависимы от погоды, но зато брали мало груза и требовали хорошо подготовленных аэродромов. Кроме того, применение кузеля диктовало размеры. Паровинги получались большими, а значит дорогими, что тоже ограничивало возможности их использования, но... Но был в Герметиконе мир, где паровинги пришлись ко двору, к Ардонии, а точнее, архипелаг Ушер. Именно для него, объединяющего триста с лишним островов, морские паровинги, построенные по принципу летающей лодки, стали настоящей находкой. «Как машина, сеньор-адмирал!» — осведомился стоящий за его спиной Каранима. «Машина!» Даркада холодно покосился на съежившийся в кресле второго пилота Павла, поморщился, но ответил честно. «Машина хороша, была баломэстро. Этого не отнять». «Мы старались, сеньор адмирал». «Я вижу». Переодеваться в летный комбинезон и шлем старый вояк и не стал. Снял гастук, сменил китель на цапу и в таком виде отправился в полет. Обычно адмирал не давал спуску нарушителям устава. Однако сейчас... Им управлял позабывший о правилах мальчишка, который терпеть не мог муштру и дисциплину. Сейчас Даркада переживал настоящее приключение, возможно, последнее в жизни, и хотел насладиться им в полной мере. В молодости я любил покорять вершины. — Лазали по горам, сеньор-адмирал? — удивился Каранима. — Отличный спорт, между прочим. — Поверю на слово. поджал губы но сдержался, грубить не стал. Цокнул языком и продолжил. «Так вот, пузатый, в свое время я стоял на вершине Дылды, а это, между прочим, трелигия, как раз та высота, на которую мы хотим подняться». «Ты не просто так об этом вспомнил», — быстро произнес Гатов. «Сынок, разве тебя не учили говорить людям «вы»?» «На вершине», — напомнил магистр, «его интересовали только факты. Что там случилось?» Старик вздохнул, но ответил, там тяжело дышать. Ученые переглянулись. Разреженная атмосфера, протянул Павел. Когда я дорабатывал кузель, я это учел и тут же поправился. Но только кузель. О людях я не думал. узель без пилота, всего лишь кусок металла. — Как вы себя чувствуете? — заботливо осведомился Баламэстро. — Пока хорошо. Но мы еще у самого моря и Даркадер смеялся. Настроение было отличным. Паровинг послушен, как хорошо дрессированный пёс. Двигатели, насколько можно судить по шуму, работают ровно, и тяжёлая машина постепенно набирает высоту. Пару минут назад они преодолели половину лиги. — Нужно предусмотреть баллоны с кислородом, как это делают в цепелях, — громко произнёс Каранима, — и подавать газ по мере необходимости. — И нужно хорошо герметизировать кабину. «Наверху холодно!» Даркадо вновь рассмеялся. «О чем вы вообще думали?» «Извините, сеньор адмирал, но печь утяжелит конструкцию!» «Поставьте двигатели мощнее!» «Можно использовать тепло Кузеля», – пробормотал Гатов, сосредоточенно грызя ногти правой руки, «и передавать его в помещении с помощью...» «Эй, что ты делаешь?» Адмирал потянул штурвал на себя и резко увеличил скорость. Подниматься нужно медленно. Я взбирался на дылу трое суток, сынок. Мне пришлось ночевать на склоне. Скорость прибавлялась. и Высота тоже. Но на гору я поднимался для удовольствия. А мы испытываем боевой паравинг и не можем тратить время. Боевая машина должна быстро набирать высоту. Мирная машина. Боевая. Кузель надрывался так, что корпус стал отрести. «Лига!» – выкрикнул Каранима, хотя и Павел, и Даркада прекрасно видели ползущую вправо стрелку. «Слишком быстро! Или машина работает так, как мне нужно, или ее место на свалке!» Адмирал не сводил глаз с лобового стекла. «Вперед и вверх, сынки! Вперед и вверх!» «Мы должны проверить, сможет ли Паровинг вообще подняться на такую высоту!» «Полторы лиги!» «Проверим все сразу!» пообещал раскрасневшийся Даркада. В его глазах горело пламя. Надежность в том числе. Резкий порыв ветра ударил в борт. машину тряхнула, баламэстры вздрогнул, Гатов всцепился в подлокотник. Но старый адмирал удержался на курсе. «Паровинги менее маневрены, чем аэропланы, зато быстрые. И мы должны использовать наше преимущество». «Двести лик в час!» Баламыстр и с ужасом смотрел на показания приборов. «Высота две лиги!» «Не так быстро!» — попросил Павел. «Адмирал!» «Ты ведь чокнутый, Гатов!» — расхохотался старик. «Тебе плевать на правила! И тебе должно нравиться то, что я делаю!» «Две с половиной лиги!» «Не так быстро!» — простонал Кронима. «Его затрясло то ли от страха, то ли от холода!» Температура в кабине Паравинга падала на глазах. Дрожало все, что могло дрожать. И выло. Все вокруг выло. Дыхание рождало облака. Тепло было только позаботившемуся отца адмиралу Ученых трясло. Скорость 250 лик в час. Не так быстро. Нельзя замедляться, придурок. Нас тут же бросят вниз. А нам нужно вверх. Вперед и вверх. да Неожиданно для Баламестра выкрикнул Гатов «Да!» и заслужил одобрительное. «Мне нравится, что ты снова спятил, сынок. Теперь мы говорим на одном языке». Три лиги. Сказать, что паравинг болтала, не сказать ничего. Машину трясло так, что скрип фюзеляжа заглушал вой турбины. Корпус ходил ходуном, и Баламестра, чтобы удержаться на ногах, вцепился в кресло второго пилота которым веселился поймавший кураж Павел. — На стекле появился лед. А ты думал, здесь так же жарко, как внизу? — Я вообще об этом не думал, идиот. — Я знаю. Гатов принялся лихорадочно чиркать что-то в записной книжке. — Меня сейчас вырвет. — Получишь два наряда, пузо. — Хоть десять. — Первый двигатель глохнет, — деловито сообщил Павел, не отрываясь от записной книжки. — Я слышу. А ресурсов остальных достаточно? — Да. — Тогда вперед и вверх. — Согласен, старик. Три с половиной лиги. — Мы все умрем. — Ты говорил, на борту есть парашют. Надень его и выкинься, раз страшно. — Адмирал. — Ихо толстый, я занят. Старик не сводил глаз с неба. С чердака небо, на котором он никогда не был. Скорость. Высота, болтанка и хриплое дыхание. Надрывались все, люди и машина, но Поровинку прямо таранил небо, словно Даркад решил вывести его прямиком в пустоту. Четыре лиги. Видимость ноль. Сбоят уже два двигателя. Давление в кузеле падает, старик смеется, коронимо бормочет молитву, а Павел удовлетворенно захлопывает записную книжку и прикасается к плечу Даркада. Кто-то должен сообщить, что эксперимент прошел удачно. Старик смотрит на магистра, а тот добавляет. сеньор адмирал!» Пауза. «Вы!» «Не только ты умеешь выходить за грань, гатов!» Скрипит даркада «Не только ты!» Старые руки крепко держат штурвал, направляя Поровенко вперед и вверх. «Я это понял!» Шепчет магистр. «Вот и молодец!» Четыре лиги, куда уж больше. Адмирал вздыхает и направляет машину вниз. Рекорд есть, приключение закончилось, и настроение на пять с плюсом. И будет оставаться таким еще долго. Очень-очень долго. И «Я все еще пилот, сынок, я все еще пилот». «Вы лучший». «Это невозможно» стунет баламэстро и складывается пополам, стремительно избавляясь от завтрака. «Откуда ведро?» – поинтересовался Даркада. «Припас на всякий случай», – докладывает магистр. «Ты действительно гений», – ухмыльнулся старик. «И выглядишь не таким нахальным, как на земле». «Я сказал, что все понял». «Но машину ты построил отличную», – продолжил адмирал. и «Я думал, мы развалимся на двух лигах». — Я тоже. — Хорошо, что мы думали неправильно. Лед постепенно сходил со стекла, и испытатели увидели на горизонте маленькую точку — Меллипорт. Такой родной, такой желанный. — Спасибо, — тихо произнес Павел. — За что? — Без вас мы не забрались бы так высоко, сеньор адмирал. — Не за что. Даркада помолчал, улыбнулся и закончил. «Вперед и вверх, сынок! Вперед и вверх! Пусть эта фраза станет и твоим девизом!»